Ближе всего к планете маленького принца были астероиды 325, 326, 327 и 328. Вот он решил поначалу посетить их. Надо же занять себя, да и поучиться чему-нибудь. На первом астероиде жил король, облаченный в пурпуры, в горностай, Он восседал на троне, очень простом и в то же время величественном. А вот и подданный явился, сказал он, увидев маленького принца. Как же он меня узнал, подумал маленький принц, ведь он видит меня в первый раз. Он не знал, что короли смотрят на мир очень упрощенно, все люди для них подданные. Подойди поближе, сказал король, я хочу рассмотреть тебя Он был горд тем, что у него наконец появился подданный. Маленький принц огляделся, вокруг нельзя ли где-нибудь присесть, но великолепная горностаевая мантия прикрывала всю планету, и он остался стоять, но при этом зевнул, потому что очень устал. Этикет не разрешает зевать в присутствии монарха, сказал король, я запрещаю тебе зевать, Но я не мог удержаться, — сказал маленький принц, — очень смущенный. Я долго пробыл в пути и совсем не спал. Ну, тогда я приказываю тебе зевать. Это совсем другое дело. Я давно не видел, чтобы кто-нибудь зевал. Это будет очень даже забавно, и так зевай. Ну, зевай. Таков мой приказ. Я рабею, — сказал маленький принц, — и весь покраснел. Я не могу больше. Ну, тогда я приказываю тебе то зевать, то... Король запутался и даже немножко рассердился. Ведь для королей самое главное, чтобы им подчинялись беспрекословно. Неповиновение он бы не потерпел, это был абсолютный монарх. Но он был очень добрый а потому отдавал только разумные приказания. Ведь если бы я приказал какому-то своему генералу, говаривал он, обернуться морской чайкой, а он не выполнил бы приказа, это была б моя вина, а не его. Ваше величество попросил маленький принц. Позвольте мне сесть. Повелеваю сядь. Король величественно отдернул рукой одну полу своей горностаевой мантии. Но маленький принц недоумевал. «Планета такая крохотная! Чем же правит король?» И, набравшись храбрости, он начал, «Ваше Величество, позвольте мне спросить». «Повелеваю, спрашиваю, поспешно», — сказал король. «Ваше Величество, чем вы правите?» «Всем», — просто сказал король. «Всем?» «Да». Король повел рукой, показывая на свою планету, а также на другие планеты и на звезды. «И всем этим вы правите?» – переспросил маленький принц. «Да», – сказал король, – «ибо он был поистине полновластный монарх и не знал никаких пределов и ограничений. И звезды вам повинуются?» «О, звезды повинуются мгновенно!» Маленький принц был в восторге. «Ваше величество!» Я так люблю смотреть на заход солнца. Сделайте милость, прикажите солнцу закатиться. Если бы я приказал какому-то своему генералу порхать бабочкой с цветка на цветок или сочинить трагедию, или обернуться морской чайкой, а он не выполнил бы приказа, кто был бы в этом виноват, он или я? «Вы, ваше величество, не задумываясь», — ответил маленький принц. «Совершенно верно», — подтвердил король. «С каждого можно требовать только то, что он может дать. А власть прежде всего должна быть разумной. Ведь если ты прикажешь своему народу броситься в море, он устроит революцию. Я вправе требовать повиновения только потому, что все мои приказания разумны». «А как насчет захода солнца?» — напомнил маленький принц. Задав какой-нибудь вопрос, он не успокаивался до тех пор, пока не получал ответа. «А будет тебе заход солнца? Я потребую, чтобы оно закатилось. Но сперва дождусь для этого благоприятных условий». А когда наступят благоприятные условия, – осведомился маленький принц, – сказал король листая толстый календарь, – это будет сегодня, это будет в 7 часов сорок минут вечера, и тогда ты увидишь, как точно исполнится мой приказ. Маленький принц зевнул. Жаль, что здесь нельзя посмотреть на заход солнца, когда хочется. И вообще-то ему стало скучновато. Мне пора, сказал он, мне больше нечего здесь делать. Останься, сказал король, он был рад, что у него появился под дны и не хотел с ним расставаться. Останься, и я сделаю тебя министром. Министром чего? Юстиции. «А у вас здесь некого судить, как знать», — возразил король, — «я еще не обошел всей своей планеты. Пешком ходить мне тяжело, я слишком стар, а для кареты у меня здесь нет места». Маленький принц наклонился и посмотрел на другую сторону планеты. «Там тоже никого нет». «Тогда суди самого себя, это очень трудно». Себя судить куда труднее, чем других. И если ты верно судишь себя, значит, ты поистине мудр. Так себя судить я могу в любом другом месте. Для этого мне не нужно жить здесь у вас. Он сказал король, где-то на моей планете есть старая крыса. Я по ночам ее слышу, можешь судить ее. Время от времени будешь выносить ей смертный приговор... Вот ее судьба будет в твоих руках, только потом нужно будет каждый раз ее помиловать. Да, ведь у нас одна старая крыса, нам надо беречь ее. Не люблю я выносить смертные приговоры, сказал маленький принц, и вообще мне пора. Нет, сказал король. Маленький принц совсем был уж собрался в дорогу, но ему не хотелось огорчать старого монарха, И он сказал, вот если вашему величеству угодно, чтобы все ваши повеления исполнялись беспрекословно, вы могли бы мне сейчас отдать какое-нибудь разумное приказание. Например, вы могли бы мне повелеть отправиться в путь, не мешкая ни минуты. По-моему, условия для этого самые, что ни на есть благоприятные. Король молчал. Ну, маленький принц помедлил еще немного и отправился в путь. «Назначаю тебя послом!» Поспешно крикнул ему вдогонку король. И вид у него при этом был такой, словно он не потерпит никаких возражений. Странный народ, эти взрослые, простодушно думал маленький принц, продолжая путь. На второй планете жил пьяница. Маленький принц пробовал у него совсем недолго, Но стало ему после этого очень не по себе. Когда он явился, пьяница сидел и молча глядел на выстроившиеся перед ним армии бутылок, пустых и полных. «Что это ты делаешь?» — спросил маленький принц. «Пью», — сказал пьяница. «Зачем?» «Чтобы забыть». О чем забыть, маленькую принцу стало жаль пьяницу. Хочу забыть, что мне совестно признался пьяница и повесил голову. от Отчего ж тебе совестно? Ему очень хотелось помочь бедняге. Совестно пить, сказал пьяница, и после этого от него нельзя было добиться ни слова. И маленький принц отправился дальше смущенный и растерянный. Очень странные люди эти взрослые. Думал он, продолжая путь,